Рекс Стаут. Убийство троих. Читает актер Игорь Тарадайкин. Раз, два, три. Убийцей будешь ты. Глава первая. Когда позвонили в дверь, я стоял в кабинете, сунув руки в карманы и разглядывал галстук на столе Ниро Вулфа. Поскольку если бы галстука не было, История вышла бы другая, или, возможно, и не было бы никакой. Я лучше расскажу все сначала. Кланчу Вулф надел галстук из тускло-коричневого шелка с желтыми завитками, подаренный на Рождество бывшим клиентам. Когда Фриц, убрав остатки свиных ребрышек, расставлял на столе тарелки с сыром и салатом, то заметил, что Вулф капнул на галстук соусом. И Вулф промокнул пятно салфеткой а после когда мы перешли из столовой в кабинет снял галстук и положил на стол. Уф, терпеть не может пятен у себя на одежде, даже если его никто не видит. Однако он не счел нужным подняться в свою комнату, чтобы надеть другой, так как мы не ждали посетителей. И в четыре часа отправился в оранжерею под крышей на вечернюю встречу со своими орхидеями с расстегнутым воротом, а галстук остался лежать на столе. Галстук меня раздражал. Фриц тоже пришел в раздражение, когда в начале пятого заглянул в кабинет сказать, что идет за покупками часа на два. Он увидел галстук, посмотрел на него, поднял брови. "Неряха", произнес я. Фриц кивнул. "Ты ведь знаешь, как я высоко ценю и уважаю его. Он сильная личность, человек большого ума и, конечно, великий детектив, но есть же предел. Я повар-домоправитель, нужно знать границы. «Кроме того, у меня артрит. У тебя Арчи, артрита нет. Может быть и нет, согласился я. Но если говорить о границах, то не только ты о них думаешь. У меня перечень обязанностей длиной в милю, от полномочного помощника детектива до мальчика на побегушках, но камердинер в нем не числится. Артрит тут ни при чем. Речь о человеческом достоинстве. Он мог захватить его с собой по пути в оранжерею. Положив стол. Это уклонение от решения. Полагаю, да. Согласен. Вопрос деликатный. Ну, мне пора, сказал Фриц и ушел. Потому в 17:20, закончив с делами, включая пару личных телефонных звонков, я выйдя из-за своего стола, пялился на галстук, и тут позвонили в дверь. Вопрос стал еще деликатнее. Галстук с жирным пятном не должен лежать на столе у сильной личности, человека большого ума при посторонних. Но я уже пошел на принцип. К тому же позвонить мог, и почитали он с посылкой. Я вышел в прихожую посмотреть, кто это, и через одностороннее стекло в двери увидел незнакомую женщину средних лет, остроносую с круглым подбородком, отнюдь не идеальным, в практичном сером пальто и черной шляпке-турбане. Посылки в руках не было. Я открыл дверь и поздоровался. Она сказала, что ей нужен Ниро Вулф. Я ответил, что мистер Вулф занят. И кроме того, он принимает только по предварительной договоренности. Она заявила, что знает, но у нее срочное дело. Ей нужно его увидеть, и потому она подождет, пока он не освободится. Тут сошлось несколько факторов. В тот момент у нас не было срочных дел. Новый год только начался, и подоходный налог был уже уплачен. Мне хотелось заниматься чем-то помимо ведения карточек по статистике роста орхидей. Я разозлился на галстук. Она не напирала, оставила перед дверью спокойно и смотрела на меня своими темными, добрыми глазами. Ладно, сказал я. Подумаю, чем вам помочь. Я отступил в сторону, пропуская ее в дом. Помог ей снять пальто, повесил его на вешалку и проводил в кабинет, где предложил сесть не в красное кожаное кресло перед столом Вульфа, а в желтое рядом со мной. Она села, спина прямая, ноги вместе, симпатичные маленькие ножки в довольно практичных серых туфлях. Я сказал, что Вулф освободится только в шесть. «Э, было бы неплохо, начал я. Если бы я заранее предупредил его о вас. Собственно говоря, так я и должен сделать. Меня зовут Арчи Гудвин. О вас? Я о вас слышала, ответила она. Естественно, иначе бы я к вам не пришла. Большое спасибо. Некоторые, если обо мне слышали, реагируют иначе. Так как же вас зовут? Она внимательно меня изучала. Не хотелось бы говорить, пока мистер Вулф не скажет, что берется за мое дело. Дело у меня личное, очень конфиденциальное. Не выйдет, покачал я головой. Вам придется сначала рассказать ему, в чем суть дела. уж потом он решит браться или нет. А я при этом буду присутствовать. Так как к тому же, прежде чем он решит встречаться с вами или нет, я должен буду ему сказать о вас не только то, что вам 35 лет, вес 120 фунтов, серёг не носите, она почти улыбнулась. Мне 42. Вот видите, хмыкнул я. Необходимы факты. Кто вы такая и что вам нужно? Рот у нее приоткрылся. Дело очень конфиденциальное и еще немного открылся. Но какой смысл приходить, если ничего не рассказывать? Правильно? Она сцепила пальцы. Хорошо. Зовут меня Берта Арон, с двумя А. Я личный секретарь мистера Ламонта Отиса. Он старший партнер в юридической фирме Отис Otis, Edheydeke, Ridjet. Офис находится на углу Мэдисон-авеню и 51-й улицы. Недавно меня кое-что встревожило. Я хочу, чтобы мистер Вулф провел расследование. Я в состоянии заплатить ему приличный гонорар, но обстоятельства могут сложиться так, что заплатит фирма. Возможно. Вас сюда прислал кто-нибудь из компании? Нет. Меня никто не прислал. Никто не знает, что я здесь. Что произошло? Она крепче сцепила пальцы. Может быть, мне не следовало приходить? Я не поняла. может быть, не нужно. Как хотите, мисс Аарон. Вы мисс Аарон. Да, я не замужем». Она расцепила пальцы и тут же стиснула кулаки и сжала рот. Глупо. Я должна это сделать. Я многим обязана мистеру Отису. Я работаю с ним двадцать лет. И он всегда относился ко мне замечательно. Я не могу пойти с этим к нему, потому что ему 75 лет, и у него слабое сердце. А это может его убить. Он каждый день приходит на работу, хотя ему это трудно. И он мало что делает, но знает больше, чем все они вместе взятые. Она разжала кулаки. А произошло то, что я видела одного человека из нашей фирмы в компании с нашим противником, который участвует вместе с нами в одном очень важным для нас деле. Одном из самых важных, какие мы вели. Причем, видела их там, куда они явно пришли только потому, что хотели сохранить свою встречу в тайне. Вы имеете в виду с адвокатом противоположной стороны? Нет. С клиентом. Если бы с адвокатом, я, наверное, не удивилась бы. Как зовут человека из вашей фирмы, не скажу. И мистеру Вулфу тоже, пока он не даст согласия. Чтобы принять решение Имя знать не обязательно. Вы спросили, зачем я тут. Я объяснила, почему не могу прийти к мистеру Отису и почему не решилась обратиться к другим компаньонам. Если один стал работать против интересов фирмы, то с ним заодно может оказаться и второй, и даже третий. Откуда мне знать? У нас всего четыре главных партнера, хотя, конечно, есть не только они. Есть еще девятнадцать ассоциированных. Сейчас я не могу доверять никому. на ни в таком вопросе, как этот. Она снова сжала кулаки. Вы, наверное, уже поняли. Видите, в какое сложное положение я попала. Вижу. Но вы можете ошибаться. Это безусловно неэтично, когда адвокат встречается с клиентом противной стороны. Но ведь бывают исключения. Встреча могла произойти случайно. Когда и где вы их видели? Прошлый понедельник, сегодня ровно неделя. Вечером. Они сидели вдвоем в отдельной кабинке в дешевом ресторанчике, больше похожем на закусочную. Она не могла там оказаться случайно, не могла. Она вообще не ездит в эту часть города. Обычно и я туда не езжу, но в тот раз у меня было поручение, а в ресторанчик я зашла позвонить. Они меня не заметили. Значит, этот ваш партнер — женщина. Глаза у нее округлились. О, я сказала она. Я имела в виду Противная сторона. У нас есть адвокат-женщина среди ассоциированных партнеров. Это на самом деле она просто наемный сотрудник. Но среди старших партнеров женщин нет. Она сцепила пальцы. Это не может быть случайностью. Хотя совпадения, конечно, бывают, но буквальные совпадения. Так что он вполне возможно не предатель, и всему этому есть объяснение. И потому я совсем не знала, что делать. Затем решилась. Промучившись неделю, я поняла, что больше этого не вынесу, и сегодня подумала, что единственное, что я могу сделать, это сказать все ему и посмотреть на реакцию. Если я в ответ услышу разумное объяснение, значит, все в порядке. Он повел себя так, что никаких сомнений быть не может. Это предатель. Что же он сказал? Дело не в том, что он сказал, а в выражении его лица. Он сказал, что может все объяснить, что действует в интересах нашего клиента, но пока не вправе сказать мне больше. Расскажет позже, в зависимости от того, как будут развиваться события. Наверняка через неделю, а может быть, даже завтра. Я поняла, что должна что-то сделать, но побоялась идти к мистеру Отису, так как в последнее время его часто беспокоит сердце. И я не захотела идти к другим партнерам. Мне даже пришло в голову не съездить ли... К адвокату другой стороны. Но эту мысль я, конечно, отвергла. Потом я вспомнила про нейро Вулфа. Встала, надела пальто, шляпу и приехала. Это очень важно. Понимаете ли вы, как это важно? Возможно, вы правы. кивнул я. Зависит от характера дела. Мистер Вулф, возможно, согласился бы за него взяться, и не зная имени предполагаемого предателя. Но что за дело ведет ваша фирма, ему необходимо знать. Есть вещи, с которыми он не хочет прикасаться даже косвенно. Что за дело? Я не хочу. Она не договорила. Ему действительно это нужно знать, разумеется. Но так или иначе вы сказали название своей фирмы и сказали, что клиент противоположной стороны женщина, так что я мог бы Впрочем, Я читаю газеты. Ваш клиент Мортон Сороу. Да. А клиент противоположной стороны его жена Рита Сороу. Да. Я взглянул на свои часы, и так как они показывали 17:39, встал, сказал ей: "Скрестите пальцы и сидите смирно" и направился из кабинета в прихожую появились два новых фактора, и эти факторы теперь доминировали над остальными. Если первый в новом году взнос на наш депозит пополнится из кошелька Соролов, это будет отнюдь не пустячок. А дела, к которым Вулф не хотел иметь отношения даже косвенно это дела о разводе. Задачка была не из простых, и потому пока я взбегал по лестнице в оранжерею под крышей старого особняка из бурового песчаника, Извилины мои работали активнее, чем ноги. Перед дверью оранжереи я остановился не для того, чтобы отдышаться, а чтобы продумать свой выход. Но продумывать не стал, так как решение все равно будет зависеть от его настроения. И вошел. Вы, наверное, считаете, что невозможно пройти между скамьями, на которых стоят орхидеи, во всех трех помещениях оранжереи, прохладным тропическом и умеренном, не заметив их яркого великолепия, но в тот раз я это сумел. То есть не глядя, протопал мимо них в горшечную. Вулф сидел на скамейке у стенки и разглядывал в лупу все А Теодор Хорстман, четвертый обитатель нашего дома, весивший ровно вдвое меньше Вулфа, 137 фунтов против 270, открывал пакет со смундой. прошу прощения за то, что прерываю. Но у меня вопрос. Вулфу понадобилось десять секунд, чтобы смириться с тем, что он меня слышал. После чего он опустил лупу и спросил: "Сколько времени?" "Без шесть. Подожди, девятнадцать минут. Я подожду, но есть одна загвоздка. Если вы спуститесь в кабинет и обнаружите там ее без предупреждения, то ничего не увидит. Кто там? женщина. Зовут Берта Арон. Пришла без приглашения. Она в сложном положении, а сложность для нас новая. Я поднялся предупредить, чтобы вы сразу сказали: спуститься мне и выставить ее, или спуститесь вы и послушайте, в чем дело. Ты мне мешаешь. Ты нарушил наш уговор. Знаю, но я уже извинился, а так как я все равно помешал, то доложу. Она личный секретарь Ламонта Отиса, старшего партнера... Я начал рассказывать: А он, по крайней мере, не разглядывал в лупу псевдобульбу. В какой-то момент у него даже заблестели глаза. Он не раз заявлял мне лично, что единственная сила, которая заставляет его работать это стремление жить так, как он считает приемлемым, в собственном особняке на Западной 35-й улице Манхэттена, с Фрицем в роли повара, с Теодором в роли орхидейной няньки и со мной в роли козла. Слово не его но тогда Блез в глазах не имел отношения к возможному гонорару, так как я не успел сказать про Сорола. Он появился в тот момент, когда я сказал про сложность нового рода, с какой мы не сталкивались. Тут я подошел к самой сложной части. Между прочим, есть одна маленькая деталь, которая вам, наверное, не понравится, но она второстепенная. Дело, с которым она к нам пришла, связано с клиентом ее фирмы Мортоном Соролом. Вы не услышали. Разумеется. А клиент противоположной стороны, с которым встретился партнер Отиса, это миссис Мортон Сорал. Вы, может быть, помните, что высказались о ней примерно месяц назад после статьи в утренней газете. Там говорилось, что она хочет получать за право на раздельное проживание тысяч в месяц, но в городе говорят, что он добивается развода, а она за это требует 30 миллионов. И, вероятно, именно это дело их фирмы имеет в виду, мисс Арон. Но в любом случае это детали. Мисс Арон хочет только нет. Он посмотрел на меня сердито. Так вот, почему ты сюда прискакал? Я не скакал, я шел. Ты прекрасно знаешь, что я не возьмусь за это дело. Я знаю, что вы не стали бы искать поводы для развода, и я не стал бы. Знаю, что вы не будете искать для жены улики против мужа и наоборот. Но кто нас об этом просит? Вам не придется даже. Нет. Нет, не хочу. Вполне возможно, что центральная точка здесь грызня между супругами. Не хочу. Выпроводи ее». Что ж, я сделал что-то не так? или не сделал. Затея была безнадёжной с самого начала и закончилась бы неудачей, как бы я ни старался. В любом случае она провалилась. Я этого не люблю и решил, что хуже не будет, если еще немного попытаюсь его переубедить. Чем и занимался добрых десять минут. Но решение его не изменилось и атмосфера не стала лучше. Он закончил этот разговор, сказав, что идет к себе за другим галстуком. А я не буду ли так любезен позвонить ему по внутреннему телефону и дать знать, когда она уйдет. Пока я спускался, меня терзало искушение. Хотелось ему позвонить и сказать, что не она ушла, что мы уходим, что я беру отгулы и собираюсь ей помочь. Искушение было не новым, когда-то я чувствовал подобное, хотя должен признать, в прежние разы это чувство было несколько приятнее. Во-первых, она могла взять и отвергнуть мои услуги, а мне одного провала задней достаточно. Потому, спустившись и направляясь в кабинет, я постарался придать своему лицу такое выражение, чтобы она сама сразу поняла, с чем я вернулся. До войдев в кабинет, я его изменил, вернее, оно само изменилось. А я встал столбом. На полу я увидел то, чего раньше не было. Большой кусок жадеита который Вулф использовал вместо пресс-папье, хотя оно стояло там же на столе. И Дерту Арун, который до моего ухода сидела в кресле. Она лежала на боку, одна нога прямая, другая согнута. Я подошел, сел рядом на корточки. Губы у нее посинели, язык вывалился. Открытые глаза выползли из орбит, а на шее был галстук Вулфа завязанный сбоку узлом. Она и в самом деле ушла. Но в случае удушения, если быстро оказать помощь, шанс есть. И потому я выхватил из своего стола ножницы. Галстук был завязан так туго, что я с трудом поддел его пальцем. Разрезав галстук, я перевернул ее на спину. Сумасшедший дом, подумал я. Умерла. Но оторвал от ковра несколько ворсинок, поднес к ноздрям и губам, и на двадцать секунд сам перестал дышать. Дыхания не было. Я нажал на ноготь, а когда перестал давить, ноготь остался белым. Кровообращения не было. Но я все еще надеялся, что ей можно помочь, если быстро найду врача, минуту, скажем, за две. И потому прошел к своему столу и набрал номер телефона доктора Волмера, чей дом находился в одной минуте ходьбы от нас. Доктор оказался на вызове. «В черту все!» сказал я громче, чем было необходимо, потому что меня никто не слушал. И сел чтобы перевести дух. Я сидел и смотрел на нее, может, минуту, только лишь чувствуя, ни о чем не думая. Любая мысль чертовски раздражала. Раздражался на Вулфа, а не на себя, потому что нашел ее в 10 минут седьмого, и если бы он спустился со мной ровно в шесть, мы могли бы ее спасти. Потом я потянулся к внутреннему телефону и позвонил. А когда он ответил, сказал: "О'кей. Пускайтесь. Ее больше нет. И положил трубку. Из-за он всегда спускается в лифте. На его комната находится лишь на этаж выше. Когда я услышал, как у него открылась, а после закрылась дверь, то поднялся с места, и, скрестив на груди руки, встал к входу лицом в шести дюймах от ее головы. Послышался звук его шагов, а потом он появился переступил порог остановился вытаращил глаза на Берту Арон перевел взгляд на меня и заорал и сказал, что ее нет. Да, сэр, нет. Она умерла. Что за вздор? Нет, сэр, не вздор. Я сделал шаг в сторону. Смотрите сами. Он подошел ближе, все еще негодуя, посмотрел на Берту Арон секунды три, не больше, обогнул нас с ней дошёл к своему изготовленному на заказ большому креслу, сел за стол, сделал глубокий вдох, выдох. "Полагаю", произнес он без крика, "что когда ты пошел ко мне наверх, она была жива". "Да, сэр". "Сидил вот в этом кресле", и откнул пальцем. "Одна и пришла одна. Дверь была, как всегда, на замке, Фриц, как вам известно, ушел за покупками. Когда я увидел ее... Она лежала на боку. Я перевернул ее после того, как срезал галстук, чтобы проверить, вдруг дышит. Я позвонил доку. «Какой галстук. Я снова ткнул пальцем этот, который вы оставили на столе. Был у нее на шее. Похоже, ее сначала оглушили этим пресс-папье. Я снова ткнул пальцем, но судя по лицу, ее задушили галстуком. Я разрезал Ты смеешь предполагать, что ее задушили моим галстуком? Я не предполагаю, а констатирую факт. Галстук был затянут скользящим узлом, потом обмотан вокруг шеи второй раз и завязан женским узлом. Я подошел к тому месту, где бросил галстук, поднял и положил его на стол. Смотрите сами. Осмелюсь предположить, что если бы он не был здесь под рукой, убийце пришлось бы употребить что-нибудь другое. Может быть, свой носовой платок. А также, если бы мы спустились немного раньше, замолчи. Да, сэр. Это невыносимо. Да, сэр. Я этого не потерплю. И не нужно, сэр. Я выброшу галстук, а мы скажем Крэмеру, что неважно, чем убийца воспользовался. Он, наверное, постоял, убедился, что она мертва, а после унес это с собой. Помолчи. Она же сказала тебе, что никто не знал о ее визите к нам. «Ну, конечно, шансов у нас ни одного, и вы это знаете. Мы влипли. Я не стал звонить, пока вы не спуститесь, только из вежливости. Если я и дальше буду тянуть, станет только хуже, потому что мне все равно придется назвать им точное время, когда я нашел ее. Я посмотрел на свое запястье. Прошла двадцать одна минута. Не хотите ли позвонить сами? Он не ответил. Он смотрел на Галстук стиснув зубы и сжав губы так, что их не было видно. Из вежливости я дал ему пять секунд после чего ушел в кухню, подошел к столу, за которым завтракал и набрал номер. Глава вторая. Инспектор